Глава четырнадцатая В коридоре Хелен отпустила руку лорда Карлстона. Теперь он сосредоточится на поисках дневника и наверняка будет ожидать помощи от нее и мистера Хаммонда. Положение ухудшалось с каждой минутой. Хелен не могла рассказать о возложенной на них миссии, и ей казалось, что этим она придает его светлость. Лорд Карлстон посмотрел на девушку и вопросительно поднял бровь, Хелен слабо улыбнулась. Выхода не было. Оставалось лишь хранить тайну и молиться, чтобы лорд Карлстон ни о чем не догадался. Хелен даже посетила ужасная мысль о том, что вызванная болезнью притупление чувств наставника сыграет ей на руку. Мне необходимо все это осмыслить, начала девушка. Подождите, прервал ее граф. Давайте вернемся в салон. И он вновь предложил ей руку. Хелен приобняла пальцами сгиб его локтя и пошла с ним по людному пролету к залу, а в голове у нее выстраивались разнообразные планы. Что ей выбрать? Наступление, отрицание или молчание? Танцы на время прекратились, и одинокие мелодии скрипки и флейты терялись в шуме разговоров. Большинство гостей перешли в комнату для ужина, многие продолжали вести беседу, разделившись на группы в салоне, а лакеи разносили на подносах Пунш Аля Ромен римский пунш. Лорд Карлстон подвел Хелен к незанятым креслам в дальнем углу. Он махнул рукой лакею и взял у него два высоких бокала Рома со льдом. Здесь мы сразу заметим, если к нам подойдут. Я бы не хотел, чтобы нас подслушали. Хелен опустилась в кресло и принялась поправлять юбки. Когда граф занял кресло напротив, она сказала: Если бы я не знала, что это не так,. «Непременно сочла бы вас с графом Дантрегом добрыми старыми друзьями». Очевидно, девушка выбрала путь наступления. «Прошу прощения», — переспросил лорд Карлстон. Вероятно, он был поражен словами Хелен. «Отнюдь. Я ему не доверяю, а он не доверяет мне. В то же время судьба не раз нас сводила, и мы глубоко уважаем таланты друг друга» однако оба мы понимаем что в любом случае предпочтем поступать так как выгодно нам самим а это расходится с моим пониманием дружбы хелен зацепилась за эту оговорку вы хотели сказать что поступите так как выгодно клубу темные времена лорд карлстон нахмурился разумеется что еще вы могли подумать вы пообещали передать графу дантрегу страницы дневника защищать жульена Это выходит за рамки нашей клятвы, лорд Карлстон. А, граф, потёр губы. Да, можно и так это повернуть. Но если мы получим полезные сведения о великом искусителе, разве оно не будет того стоить? Вы со мной не согласны? Однако клятва указывает нам на то, как правильно поступать. Не так ли? В этом темном мире ничто не бывает кристально чистым, леди Хелен вам давно пора это понять действительно сухо отозвалась хелен тем не менее я не ожидала что все будет настолько она задумалась подбирая подходящее слово туманным наконец девушка сумела закончить свою мысль лорд карлстон усмехнулся подождите еще когда вам придется иметь дело напрямую с пайком и министерством внутренних дел Хелен вспыхнула и отвернулась, делая вид, будто разглядывает салон. «Кажется, пришло время сменить тему разговора». «Мне было нелегко прочесть графа Дантрега», — сказала она. «Насколько я поняла, говорил он искренне, особенно когда речь заходила о его семье». «Да, судя по всему, слова его были правдивыми. Впрочем, смею надеяться, что вы не поверили росказням про происхождение искусителей». «По опыту вам скажу, что бесплатные сведения, предложенные Луи, лживы в самом лучшем случае наполовину». Хелен сосредоточила взгляд на своем веере и, как могла, беспечно произнесла. «Вероятно, и про дневник мистера Бенчли он солгал?» «Нет, Луи не стал бы заключать сделку, от которой зависит благополучие его жены и сына, если она основана на легко раскрываемой лжи». Он на самом деле верит в существование этого дневника. Хелен сжала основание вера. «А вы в него верите?» Бенчли категорически не желал переносить свои знания на бумагу. Это была с его стороны хитрость с целью повысить собственную значимость. Несмотря на это, я вполне допускаю возможность существования дневника. И если Бенчли его писал то вряд ли ограничивался информацией об Искусителях. То есть, неужели лорду Карлстону было известно о Легатусе? В таком случае подтверждались худшие подозрения мистера Пайка о том, что лорд Карлстон участвовал в создании дневника. «Не сомневаюсь, что там есть записи и обо мне. Возможно, в том числе и о вас, и о других чистильщиках». Лорд Карлстон выдержал паузу, дожидаясь ответа. Хелен запоздала, кивнула. Он не знал. А если и знал, то умело это скрывал. Господи, с этими догадками и с ума недолго сойти. «Первым делом мы должны найти Лоури и выяснить, писал Бэнч ли дневник или нет», — продолжил лорд Карлстон. «Если писал, то я намерен его заполучить. Лоури отдаст мне дневник либо по доброй воле, либо по принуждению». «Я обязан извлечь из него страницы для графа Дантрега». Лорд Карлстон сжимал кулаки так, что костяшки выпирали под шелком перчаток. Хелен буквально ощущала его отчаяние. «А что потом?» — спросила она. «Вы отнесете дневник мистеру Пайку?» Если лорд Карлстон признает, что это собственность клуба «Темные времена», кошмар закончится так и не начавшись. «Пайку?» — горько усмехнулся граф. «Нет уж. Лучше отдать дневник Луи, чем ему. Игнатиус Пайк мечтает мне отомстить леди Хелен, и я вынужден признать, что разделяю его неприязнь. Он не был напрямую вовлечен в исчезновение моей жены, но не сомневаюсь, что он виновен, по крайней мере, в замалчивании правды. Я бы ни за что не стал вручать Пайку документ, который даст ему власть надо мной или позволит от меня избавиться». Полагаю, вы сами заметили, что у этого человека нет понятия о чести. Действительно, Хелен обратила на это внимание. Однако рано еще было утверждать, что озлобленность мистера Пайка не имеет под собой реального основания. В чем причина его враждебности, лорд Карлстон, поинтересовалась девушка. Граф отмахнулся от вопроса. «Неважно». А вот для Хелен это было крайне важно. «То есть причина уважительная?» Уважительно? Лорд Карлстон расправил плечи и скрестил руки на груди. Насколько же вы плохого мнения обо мне? А что мне остается думать? Хелен пожала плечами. Граф прищурился. Вы знали, что Пайк был террином?» — Хелен кивнула. Года четыре назад его чистильщик, сэр Дэнис Кэллоуэй, попросил меня помочь ему очистить обезумевшую дочь искусителя. Он понимал, что она неочищаемая. Но все равно готов был попробовать. Я отказался. Посоветовал ему выполнить свой долг и положить конец ее страданиям. Он все же предпринял попытку. Тогда девушке удалось завладеть оружием и убить его, а затем сбежать. Пайк считает, что потерял своего чистильщика и силы Террина по моей вине. Несправедливое обвинение, заметила Хелен. История ее возмутила и в то же время успокоила. Уважительной причины злиться на графа у мистера Пайка не было. «Если вы жаждете справедливости, леди Хелен, предлагаю вам покинуть человеческое общество и принять участие в утопическом эксперименте мистера Оуэна». С этими словами лорд Карлстон перевел взгляд на группки гостей, собравшихся в бальном зале. «Надо найти Хаммонда, Полагаю, он найдет способ разыскать Лоури». «Мистера Хаммонда?» — эхом отозвалась Хелен, невольно напрягаясь. «Да, в тот вечер в Воксхелл-Гарденс он указал на то, что Лоури — новый Террин Бенчли, и назвал его скверным малым, помните? Вероятно, мистер Хаммонд сможет выйти на знакомых Лоури, и они помогут нам напасть на его след». «Отличная мысль», — пробормотала Хелен. «Господи, ей необходимо первой добраться до мистера Хаммонда и обо всем его предупредить». «Что ж», — сказала она с наигранной задумчивостью, «сейчас ничего нельзя сделать, а про меня пойдут слухи, если я слишком много времени буду проводить в вашей компании». «Вы правы», — согласился лорд Карлстон и кивнул на смеющихся офицеров. «Среди их мундиров еще можно разглядеть мисс Крэнсдон. Позвольте, я вас к ней отведу». Хелен с готовностью поднялась с кресла и любезно позволила графу доставить ее к подруге. Лорд Карлстон поспешно поклонился обеим леди. «Оставляю вас на попечение офицеров», — сухо проговорил он. Хелен проводила графа взглядом. Видно было, что он выискивает в толпе мистера Хаммонда, а затем, раскрыв веер, притянула к себе Делию. «Ты не видела мистера Хаммонда?» «Насколько я помню, он отправился с леди Маргарет в комнату для игры в карты». «Что случилось?» «Мне надо кое-что ему сообщить». Призналась Хелен и сжала руку подруги. Увидимся на ужине. Подожди, я пойду с тобой, сказала Делия. Не успела Хелен возразить, как Делия присела в реверансе, прощаясь с офицерами, рассмеялась над их энергичными протестами и поспешила к выходу из салона, взяв Хелен под руку. Я уж думала, никогда от них не избавлюсь, прошептала Делия. Наш разговор начал слегка выходить за рамки. Хелен натянуто улыбнулась. Ей не нужны были лишние свидетели, но, по крайней мере, они опередили лорда Карлстона. Комната для игры в карты располагалась в кабинете с дубовыми стенами цвета бургундского вина, и шум в ней стоял почти такой же, как в салоне. Впрочем, говорили в основном зрители, а игроки за пятью карточными столами сосредоточенно молчали. Хелен быстро оглядела ярко освещенную комнату, Миссис Карингтон хёрст нигде не было видно, и оставалось только надеяться, что больше искусителей на вечер не прибыло. Нельзя было допустить, чтобы их разговор подслушали. «Вот он», — сказала Делия, показывая пальцем на невысокого человека. Мистер Хаммонд стоял рядом с сестрой, игравшей за дальним карточным столом. «Подожди меня здесь», — попросила Хелен и пошла к ним, пробираясь сквозь толпу. Мистер Хаммонд заметил девушку и приветливо помахал рукой. «Маргарет, как обычно, выигрывает кругленькую сумму», прошептал он, когда Хелен к нему приблизилась. Леди Маргарет подняла взгляд, едва заметно кивнула и вернулась к игре. Ее гладкие черные волосы блестели под светом ламп. «Нам надо поговорить наедине», — тихо произнесла Хелен. Мистер Хаммонд кивнул, встревоженный ее словами, и отошел вместе с ней к мраморному камину. Там не оказалось ни души, он находился поодаль от карточных столов, и стоять рядом с ним было невыносимо жарко. «Не забывайте улыбаться», — шепотом напомнила Хелен. Дантрек знает про дневник. Именно о нем он разговаривал с лордом Карлстоном». Девушка кратко пересказала беседу с французским графом, описала заключенную мужчинами сделку и посмотрела в наполненные ужасом глаза мистера Хаммонда. «Господи боже!» — пробормотал он сквозь зубы, при этом сохраняя на лице блаженную улыбку. «Так теперь его светлость тоже ищет дневник?» Хелен кивнула. «Боже, ее так и тянуло поделиться со своим новым другом открытием про легатус, разделить бремя знаний, однако она не имела права». Оставалось только мучиться этой мыслью, обжигающей словно раскаленный уголек. «Мало того, он хочет поговорить с вами. Вы узнали Лоури в тот вечер в Оксхелл-Гарденс, и его светлость надеется, что вы можете связаться с его знакомыми». «Теперь нам придется идти против его светлости», — проговорил мистер Хаммонд, ослабляя узел галстука и поглядывая на дверь. «Это уже слишком». «Может, нам следует рассказать ему про мистера Пайка?» «И нарушить клятву?» Мистер Хаммонд помассировал лоб. «Господи, будь у меня на это храбрость, я бы, вероятно, решился. Но я не хочу умереть на виселице, опозоренный в глазах всего приличного общества. Если мы раскроем его светлость эту тайну, то совершим государственную измену, и нам с вами придет конец». «Кроме того, представьте, что мы помогли лорду Карлстону отыскать дневник, ведь он немедленно отнесет его Дантрегу в надежде получить лекарство». «Похоже, вы не особенно верите в слова Дантрега». «Он искуситель. Я не могу ему доверять». «Мы могли бы уговорить его светлость вручить Дантрегу лишь несколько страниц, касающихся его самого и его семьи, а остальное передать мистеру Пайку». Только договорив, Хелена осознала, что для ответственного чиновника и это будет изменой, и, вероятно, даже более серьезной. Они не только нарушат клятву, но и позволят части Легатуса попасть в руки Искусителя. «Вы и правда верите, что его светлость на это согласится?» — спросил мистер Хаммонд. «Он ни за что не отдаст дневник Пайко. И то верно». А если Карлстон узнает об истинной значимости дневника, он с еще большим рвением будет оберегать его от представителей министерства. «Хуже всего то, — продолжал мистер Хаммонд, что его светлость вряд ли простит нам предательство, особенно если учесть его нынешнее состояние. Боюсь, он вполне способен убить и вас, и меня». «Нет, он бы никогда так не поступил! — воскликнула Хелен». Мистер Хаммонд бросил на девушку мрачный взгляд. «Я видел, как постепенно сходит с ума Бенчли, а разум его светлости угасает куда стремительнее». Хелена отвернулась, встревоженная жестокими наблюдениями мистера Хаммонда. Лорд Карлстон полагал, будто никто не заметил, как сильно подкосилось его здоровье. Очевидно, он ошибался. Их напряженный разговор привлек внимание джентльмена, стоявшего у противоположной стены. «Смейтесь», — приказала Хелен и кокетливо взмахнула веером, одарив и себя, и мистера Хаммонда дуновением теплого воздуха. «К нам присматриваются». Мистер Хаммонд послушно изобразил не слишком громкий смех. «Что же нам делать?» — прошептал он. «Каков план?» Хелен поняла, что ответственность ложится на нее. Мистер Хаммонд ожидал, что Хелен возьмет дело в свои руки. «С чего вы вдруг решили, что у меня есть план?» Недовольно спросила она. Я сама недавно об этом узнала. «Вы чистильщик, леди Хелен. Мистер Хаммонд криво усмехнулся. «Вы на равных с лордом Карлстоном. Вы способны вступить в битву с сильным Террином Лоури. Вы одна из восьми защитников нашей Земли. Взгляд его был полон отчаяния. Вполне вероятно, что от вас Пайк не посмеет избавиться. Меня же легко заменить». Мистер Хаммонд прав. Однако Хелен не считала себя равной лорду Карлстону. Она уступала ему и в смелости, и в опыте, да и вообще преимуществ у нее не было, кроме одного. В данный момент девушка могла принести пользу мистеру Пайку. Она опустила взгляд в пол, усмиряя мысли, и стараясь обдумать их с Хаммондом немногочисленные возможности. Единственным наиболее подходящим путем все так же оставался уже ими выбранный. «Продолжим то, что начали» сказала Хелен наконец. «Лорд Карлстон не знает, что Лоури родом из Брайтона. Пока он доберется до этой информации, мы успеем заполучить дневник. Затем мы с вами передадим Дантрегу нужные ему страницы. Если повезет, он расскажет нам, как излечить болезнь его светлости и поделится сведениями о Великом Искусителе. После этого мы доставим дневник мистеру Пайку». «Думаете, французский граф?» Согласиться с нами сотрудничать? Не уверена, но надеюсь, что да. Он хочет извлечь из дневника записи о своей семье. Какая разница, кто отдаст ему эти страницы? Хорошо бы еще уничтожить эти листы после того, как она предоставит их графу Дантрегу и получит от него ответы на вопросы лорда Карлстона». Хелен кивнула. «Не мистеру Хаммонду, а самой себе», утверждая намеченный план когда лорд карлстон вас отыщет сообщите ему имена лондонских знакомых лоури чтобы направить его по ложному следу попросила хелен хамонд печально улыбнулся у меня сердце разрывается от того что приходится лгать его сиятельству у меня тоже но выбора у нас нет хелен ощутила как чувство стыда проникает под оболочку ее страха словно скользкий угорь чтобы затем всплыть в минуту уединенных размышлений сейчас она не могла себе позволить предаться угрызением совести мистер хаммонд подался вперед делая вид будто хочет рассказать девушке о каком то забавном случае я прекрасный лжец леди хейлен улыбнулся он не раз от способности лгать зависела моя жизнь однако его светлость чистильщик вдруг он поймет по моему лицу что я не говорю ему всей правды меня это тоже беспокоит «Впрочем, из-за болезни граф начал сомневаться в себе. Мы обязаны этим воспользоваться», — сказала Хелен и отметила, как расширились глаза мистера Хаммонда. «Понимаю, недостойно с нашей стороны наживаться на чужой беде, но в этом деле, очевидно, вообще нет места понятию о чести». Девушка выдержала паузу. «Не рассказать ли мистеру Хаммонду, по крайней мере, об открытии Пайка касательно болезни лорда Карлстона?» Нет. Тогда бремя ее нового друга окажется непосильным, она и сама уже страдает под тяжестью бесконечных тайн. Мистер Хаммонд будет настаивать на том, чтобы предупредить его светлость, и это неизбежно приведет к катастрофе. Для него, для нее, и, вполне возможно, для всего клуба темные времена. Хелен вновь прикрылась веером, смягчая поспешность вопроса. Вы согласны? Справитесь? Разве у меня есть выбор? я пойду, пока граф не заметил нас вместе». Хелен захлопнула веер, сделала реверанс и собралась возвращаться к Делии. «Леди Хелен», — она развернулась. «Скоро все закончится», — сказал мистер Хаммонд. Это было наполовину утверждения, наполовину мольба. «Конечно», — кивнула Хелен. «Как же иначе?»